Глава 27. Лжи едиными курсами. Медитативное состояние настигло меня только к позднему вечеру, когда темнота снова опустилась на воду, а звёздное небо начало обликовать о воду мерцанием звёзд. Ветер дул прямо в лицо, и потому я не поднимал парус, а лишь удерживал руль, чтобы не приближаться к берегу. Первое время гонг звенел чуть ли не постоянно. Но потом всё стихло, если не считать того, что по обеим берегам меня сопровождали мёртвые культиваторы. Их было много, больше полу сотни, вооружённых и без вооружённых, и все как один бронзовой лиги. Безмолвно следуя за мной, они таращили свои слепые белые глаза, словно пытались понять, не планирую ли я вдруг пришвартовать лодку. Я не планировал. А решив наконец расслабиться, положил копье и щит на дно. И окутался дырявой сетью, чтоб хоть как-то сохранить тепло под кирасой, которая вдобавок ещё и натирала тело. Течение лазы несло лодку на север, как раз куда я и собирался. Хотя по сути мне было всё равно куда плыть. Везде есть сферы, и везде есть установленный светлым миром режим с бесконечными церквями, церковными орденами, контролируемыми гильдиями убийц, интригами королей, и лезущих к кормушке герцогов, маркизов и графов. К сожалению, привычный порядок вещей можно было поменять лишь большой кровью, даже не её реками, а океанами, виновных, невиновных, причастных, непричастных. Я плыл и всё откладывал момент встречи с мертвецами, зная, что в улавин я их точно за собой не потащу, чего бы мне это ни стоило. Левая нога всё ещё болела, недосып И проснувшийся голод забирали последние силы. Закрыв глаза, я потянулся к светомагии к тому, чем являюсь, посещая сферы, и ожидаемо увидел себя с протезом вместо левой голени. Мысли потекли вперёд, и освобождая культю от железа, я попробовал повторить трюк с вытягивающейся аурой, только на этот раз лепил из своего подсознательного новую ногу. Паладины и светомаги моего времени вылепливали себя полностью, как скульпторы из глины, зевая произнёс Зэр. Делали свои лица и тела идеальными по их мнению, исправляли недочёты природы, так сказать. Как они меняли материю, заинтересовался я. То, что сделаешь в мире искр и теней, произойдёт и в тёмном мире. Можешь вылепить себе член по колено, и он начнёт расти и мешаться в портках. Зачем мне по колено, удивился я, не сразу поняв странный юмор императора. Но «Ну, не знаю, с бродячими актёрами там выступать, тяжести им поднимать. У меня руки есть, чтобы тяжести поднимать, а в труппу я не стремлюсь. Не хочу делать из артистов вольного жанра очередных зомби. Ха, улыбнулся Зер. Сама ирония признак зрелости характера. Погоди, Так что, я могу в тенях что-то вылепить, и оно появится в нашем мире? Всё зависит от силы ци и умения лепить, я думаю, проговорил император и взглянув вперёд, быстро сказал: Смотри, корабль по курсу. Вот, не дадут спокойно поработать, выругался я. То, что мне удалось сделать, больше напоминало ногу перенёсшего чуму человека, чем ногу воина-культиватора, но это уже был прогресс. Присоединив её к протезу, я вышел из мира подсознания и взглянул вперёд. Навстречу действительно шёл корабль, большой, трёхмачтовый, без флагов, но со всеми поднятыми парусами, словно весь ветер Переката решил помочь паруснику идти против течения. В голове снова начал звенеть гонг. Я посчитал восемь раз. Восемь культиваторов. А я уже стал привыкать к тому, что кроме меня и зомби тут никого нет. Вздохнул я. Просто помни про законы сфер, и тебе ничего не сможет навредить, произнёс Зэр. По крайней мере, неожиданно. Неожиданно. Ненавижу это слово, буркнул я и приподнялся, опираясь левой рукой о мачту лодки. На корабле послышались команды, зажглись фонари. Лодка по правому борту, донёсся до меня крик. На меня накатило странное апатия. Я не знал, кто находится на корабле. Но по большому счёту мне было всё равно, кого я там увижу. Одним поединкам больше, одним меньше это уже не имело никакого значения. Парусник снижал скорость, не спуская паруса, словно им управляла магия, а не матросы. Я мог уже различить глаза, сверкающие из глазниц шлемов разной чеканки и нетипичное оружие. Экипировка команды была такой, что сама собой отпадала принадлежность их к какой-либо армии или к наёмникам. Пираты, ополчение, вольнонаёмная охрана торгового корабля перебирал я в голове возможные варианты. Когда судно подошло совсем близко к лодке, сверху спустили два багра, и зацепив за борт, под жалобный скрип старых, видавших виды досок, притянули её к кораблю. Кобё и щит по-прежнему лежали на дне. Шлем рядом с ними, а кираса под матками сети, в которых я разместил ножи, чтобы быстро их извлечь. Накинув на себя стойкость храма и активировав ауру отведения на случай стрельбы из арбалета или лука, я медлил, ожидая, что будет дальше. Притворяться рыбаком не было никакого смысла. Всё равно никто не поверит в рыбака из серебряной лиги. «Мастер Бенжи!» — обрадовались сверху. Прищурившись, я увидел, как спадает иллюзия, и за спинами вооруженных людей появляются культиваторы, среди которых мой глаз тут же выхватил знакомое чёрное лицо. Длиннополые одежды бежевых цветов, седые волосы, длинными косами не спадающие на плечи, в каждую из которых вплетён драгоценный камень. Глаза культиватора стали ещё более яркими — хотя по-прежнему оставались насыщенных черно-красных цветов. «Дуклад из Тура! А я-то думаю, почему корабль весь ветер с реки украл?» — произнес я, улыбаясь. «Эй, народ! Это наш спаситель и разрушитель цитадели и лжеединого Бенджи Кровавый!» — выкрикнул маг воздуха и уже тише добавил. «Мы слышали, Гонг, ты ведешь 57 культиваторов, чтобы помочь нам в нашей борьбе?» На корабле началось ликование. Все захлопали в щиты, заухали словно совы, за свистели и затопали ногами. А я вдруг почувствовал себя неловко. Ха, усмехнулся Зэр. Они принимают идущих за тобой мертвецов, за твоих культиваторов. Если у тебя будет тёплая одежда, еда и вино, то у меня есть что тебе рассказать, медленно ответил я Дуклату. Поглядываясь, словно проверяя, не научились ли замершие на берегу зомби внезапно плавать. Конечно же, всё это будет. "Эй, лестницу к кровавому разрушителю!" радостно прокричал Дуклад. Тотчас же толстая верёвочная обордажная сеть, размотавшись по борту, спустилась ко мне той стороной, где не было крюков. Недолго думая, я встал, ухватившийся за импровизированный т rap, нащупал ногой первую ячейку и полез наверх. оставив оружие и экипировку в лодке, встречали меня радушно, хлопали по плечу, широко улыбались, так словно меня окружал лихой народ, а не местные революционеры. Я дежурно кивал, ловя себя на мысли, что вообще-то это редкость, настолько тёплый и искренний приём. Сеть, в которой я провёл последний день, была срезана и выброшена за борт. Кираса и щитки сняты, Вместо них я надел непривычно лёгкую и мягкую белую рубаху, и меня проводили в кают-компанию, куда помимо дуклата пришло ещё шестеро культиваторов. Один из них, насколько я понял, не особо всматриваясь, тоже находился в Серебряной лиге. Судя по структуре его артефактов, двух ножей, бронзового маленького, словно опасное лезвие для бритья, и с локоть длиной серебряного стилета, это был убийца». На столе тут же появилась еда и бутылки с чем-то красным. В общем, это выглядело скромнее, чем то, чем меня подчевывали у Кавига, но после дня пути я был рад даже корабельной еде. К тому же, она оказалась очень вкусной. "Я думал, ты погиб в Лазингаре", начал я, нарушая молчание и наблюдая за тем, как юнга приносит кодушку тёплой воды и просовывает её ко мне под стол. Она оказалась как нельзя, кстати. Мои задубевшие ноги погрузились в неё, словно в залы покоя, оставив меня сидеть за столом в жестоком тёмном мире. Для начала я хотел бы приветствовать тебя, великий учитель кровавого разрушителя Зер Илькар, произнёс Дуклат, и все присутствующие дружно встав, сделали полупоклон. Тот шторм был, конечно, лишним, но нам удалось уйти из умирающего города и двинуться в Улавин. Там, как и завещал великий учитель Зер Мы взяли власть и провозгласили свободную культивационную зону, правда, без дуэлей. И как всё получилось? спросил улыбающийся Зэр, тронутый этим жестом. Барон Салим давно имел проблемы с орденом Уржеединова, и узнав о гибели Джастира, начал с нами переговоры. В итоге мы убили всех святых братьев, которые принимали вызов, и загнали в катакомбы тех, кто не принимал. Их послушники либо мертвы, либо бежали. — ответил маг. — Я взял уже налитый кубок и, приподняв его, сказал. — Я рад, что вы вовремя ушли из Лазингара и у вас всё получилось в уловине. Пригубив вино, я прикрыл глаза, ощущая, как тепло спускается по глотке и растекается в пустом желудке. — Вы не все, — вздохнул Дуклад. — Холланд без боя взял лос. Холландцев ведёт лютая баба, которую кличат куропаткой. Сильный огненный маг, говорят. Он помолчал немного и сменил тему. Я не знаю, как это тебе удалось, но армия зомби выдвинулась из Лазингара на север, но вопреки нашим ожиданиям, ни на кого не напала, а ушла в Зарубские и Улавинские горы. Развечки докладывают, что андеды строят там что-то большое, наподобие крепости. Кстати, как ты выгнал гнилоуха из Лазингара? Гнилоух мёртв. Я договорился с его правой рукой, ползуном Лимба, который осознал себя как разумного и независимого лидера, сказал я правду, как бы безумно она ни звучала. Мы слышали, что ты в одиночку перебил армию Джастира, подал голос кто-то из культиваторов. Нет, но я знаю того, кто это сделал, я закинул в рот полоску сушёного мяса. Кстати, а Хворок пал. Хм, а мы как раз туда плывём, проговорил Дуклад. Под ним жила хищная серебряная сфера, которая жрала серебряных культиваторов и всех, кто подвернётся под руку. В общем, я толком не знаю, что там произошло, однако город превратился во второй Лазингар, а те, кого вы приняли за культиваторов, зомби. Я притянул их, чтобы увести от людей, хотя я сомневаюсь, что сейчас там остался кто-то живой. Печально слышать, насупился Дуклад. Я вижу у тебя серебряный артефакт сказал я, указывая на прячущийся в тенях перстень. Когда мы виделись в последний раз, у тебя был лишь бронзовый рабский ошейник. Да, в уловине есть серебряные сферы, можно культивировать, рассеянно ответил Дуклад. И что ты собираешься делать с этими андедами? Там же все культиваторы, им нельзя в уловин. Нельзя, согласился я, отпивая большой глоток. Но с учётом новых обстоятельств, я думаю, что есть место, где они очень пригодятся. Ты лучше расскажи побольше про вас и про ваш город. Корабль стоял на якоре по центру реки, где мы были в безопасности. И я ел, пил и слушал. Сидящие за одним столом со мной культиваторы, немного осмелев или же до конца соблюдая субординацию, начали представляться и рассказывать о себе и уловине, дополняя общую картину. Ну вот, вроде дружественный город, самое место для культивации. Надо было сразу туда идти, улыбнулся Зэр. Он задавал им много вопросов, рассматривал карты. Он был для них великим учителем, а они для него просто дровами в том костре, который должен был превратиться в глобальный пожар во всём тёмном мире. Я не перебивал. Ногам и телу было тепло, выпитое вино оказалось неплохим. начало наконец действовать. И я поймал себя на мысли, что в этом идеальном моменте не хватает лишь одного хорошего сна. За разговорами и обсуждениями планов наш корабль медленно снялся с якоря и, развернувшись, направился к Улавину.